Закрыл уши руками и упал на колени, полагая, что смертельный пол и скамьи уже падали вниз, вниз в ночной город. И я представил, как мы проламываемся сквозь лачуги, мокрое стиранное белье и взрываемся на мостовой, словно гнилые фрукты. Но тросы держались, и смертельный пол вздымался и опускался, как обезумевшееся металлическое море, и Молли танцевала на нем. И под конец, как раз перед тем, как он сделал свой последний бросок, я увидел на его лице странное, словно не принадлежащее ему выражение. Это не был страх или гнев. Нет, скорее неверие, изумление, смешанное с чисто эстетическим отвращением к тому, что он видел и слышал, и к тому, что с ним происходило. Он втянул крутящуюся нить, призрачный диск уменьшился до размеров обеденной тарелки, Затем занес руку над головой и рывком опустил ее вниз. Кончик большого пальца полетел к Молли, словно живое существо. Пол унес ее вниз. Молекула пронеслась чуть выше ее головы. Пол встал на дыбы, поднимая его на пути туго натянутой молекулы. Она должна была пройти безвредно над его головой и втянуться в свое алмазное гнездо. Молекула снесла ему руку чуть ниже запястья. Перед ним в полу был проем. И он полетел в него, словно ныряльщик со странной неестественной грацией, сбитый камикадзе на пути в ночной город. Отчасти, мне кажется, он делал это, чтобы купить себе несколько секунд уважения тишиной. Культурный шок оказался смертельным. Примтехи орали... Но кто-то отключил усилитель, и Молли смертвенно бледным пустым лицом качалась на смертельном полу в тишине, теперь держась за него. До тех пор, пока скрежет не замедлился, слышалось только слабое постанывание измученного металла, и скрип ржавчины, царапавшей ржавчину. Мы обыскали пол в поисках отрезанной руки. Но так ее и не нашли. Мы обнаружили лишь изящную кривую, прорезавшую один из кусков ржавой стали, через которую прошла молекула. Срез был ярким, как хромовое покрытие. Мы так никогда и не узнали. Приняли ли Якут за наши условия? И дошло ли до них наше послание? Насколько я знаю, их программа все еще ждет Эдди Бекса на полке в задней комнате магазина подарков на третьем этаже Sydney Сидней 5. Вероятно, они продали оригинал обратно Оно Sendai месяца назад. Но возможно, что они действительно получили Пиратское радиопослание Потому что никто не пришел искать меня По крайней мере до сих пор А уже прошел почти год Если они действительно придут Им придется долго взбираться вверх через тьму Мимо часовых расставленных псом И я не особенно похож на Эдди в эти дни Я позволил Молли позаботиться об этом С локальным обезболиванием И мои новые зубы Уже почти прижились Я решил остаться здесь наверху Когда я смотрел сквозь смертельный пол Прежде чем он пришел Я увидел, какая невероятная пустота внутри меня И еще понял, что слишком устал быть помойным ведром Так что теперь я спускаюсь И навещаю Джонса почти каждую ночь Мы теперь с ним партнеры И с Молли Миллионс тоже Молли улаживает наш бизнес в дроме. Джонс все еще торчит в парке развлечений, но у него теперь большая цистерна со свежей морской водой, которую меняют каждую неделю. И он получает свое снадобье, когда в нем нуждается. Он все еще разговаривает с детишками при помощи своего щита с лампочками. Но со мной он общается на дисплее в сарае, который я здесь снимаю. Этот прибор лучше, чем тот, с которым он работал в армии. И все мы сейчас получаем неплохие деньги. Больше, чем я получал раньше. Потому что спрут Джонса может считывать следы всего того, что когда-то хранилось во мне, и он выводит это все на дисплей на доступных мне языках. Так что мы многое узнаем обо всех моих бывших клиентах. Когда-нибудь я раздобуду хирурга... Чтобы выкопать весь силикон из своих желез И буду жить своей собственной памятью Как все остальные Но какое-то время я еще потерплю А пока мне здесь, наверху По-настоящему здорово Сидеть здесь в темноте Высоко-высоко Покуривая китайские сигареты с фильтром И слушая, как капает конденсация с геодезики У нас тут тихо если, конечно, парочка примтехов не решит потанцевать на смертельном полу. Вдобавок, поучительно. Когда с помощью Джонса разберусь в кое-каких штуках, стану самым крутым профессионалом в городе. Уильям Гибсон Джонни Мнемоник Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца олег ру Темные аллеи